Глава 10. Герцог Ургерийский рассматривал схематичное генеалогическое дерево, на вершине которого значилось имя Лирианы Фелиции Декартан. Артефактница-первокурсница, сумевшая за достаточно короткий срок стать буквально неотъемлемой частью его сына. И если изначально он не придавал ее фигуре значения, то последние события заставили присмотреться к начинающей ведьме более пристально. Подробная характеристика отца Вара и короткий личный разговор с Лирианой исключили подозрение, что она с корыстным умыслом очаровала Ригана. Пожалуй, если бы не настойчивость Маркиза, ведьма держалась бы от него на расстоянии. Так что в неразумности девушку герцог обвинить не мог. И если отбросить все раздражение, которое она вызывала изначально, из артефактницы может получиться самая преданная помощница для Ригана. Ей бы еще побольше хладнокровия. Но требовать подобного от женщин глупо, мысленно хмыкнул его светлость. Осталось решить, в каком статусе она будет находиться во дворце и как с пользой разыграть ее карту. Вариантов было масса, но большинство из них не устраивало Ригана переубедить или заставить сына принять выбор отца, герцог мог. Но в то же время стоило помнить – это оставит неприятную червоточину в душе Ригана, и с годами она будет только расти, заставляя его ненавидеть своего родителя и все обстоятельства, которые привели к этому. Требовательно зазвеневший кристалл связи заставил отвлечься от мыслей, герцог перевел хмурый взгляд на артефакт тот грозно олел, намекая на срочность и важность новостей. Легким касанием силы он активировал связь и провел камнем по чистому листу бумаги. Вчитавшись в убористые строчки отчета начальника тайной стражи, герцог хищно и довольно прищурился. Засунул листок в папку и направился с ней на экстренное совещание к королю. Идти ногами до кабинета монарха не пришлось. Рикард, как член королевской семьи, мог беспрепятственно перемещаться в любую точку дворца. Естественно, такого доверия король мог лишить, вот только братьев связывали не только кровные узы, но и данные давным-давно клятвы, исключающие любое предательство. Портал в мгновение ока перенес герцога в знакомый просторный кабинет. Его Величество Ранар при появлении родственника жестом предложил сесть за малый стол переговоров, который занимал центральную часть помещения. В то же время глава тайной стражи лорд Дрант худощавый и по-воински гибкий, плавно поднялся со своего места и склонил голову, приветствуя герцога. Рикард молча кивнул в ответ и, заняв одно из кресел рядом с королем, раскрыл папку. «Так понимаю, наш план все же дал плоды. Предатели активизировались. На данный момент имеются трупы трех организаторов покушения на королеву – граф Токарий, бывшая Фрейлина, леди Савати и лорд Циркар, изготовившие яд» начал сухо докладывать Дрант. Савати была задержана при попытке подать Ее Величеству отравленный чай, и прежде чем погибнуть от ментального блока, успела назвать имена других двух предателей. Оперативная группа по задержанию обнаружила уже трупы заговорщиков. Ментальное сканирование остатков сознания показало, что троица была связана одними установками, и в случае провала одного выпиливалась вся группа. «Очень удобно» хмыкнул герцог. «И столь же раздражающе, — скривился Ранар, что по обыскам. У всех троих обнаружены брошюры запрещенной организации за достойную жизнь с рассуждениями о слабом королевском роде и поиском более достойных кандидатов на правление, несколько писем и записок личной переписки с планами убрать недостойную королеву, дабы ее место заняла более плодовитая и подходящая женщина». «Какие заботливые!» — хмуро прокомментировал его величество а дипломатический скандал с Лантером расхлебывать мне. Гарибал, смерть своей младшей дочери, нам точно бы не простил. А там и до войны с Шангартом недалеко. Ибо мы лишимся основного союзника. Я тебе еще тогда предлагал убедить отца построить дипломатические отношения только на основе договоров. Но ты решил пойти по более простому пути династического союза. Холодно напомнил Рикард старшему брату будто у меня был выбор», – огрызнулся тот. «Нам нужен был надежный союзник. Ты благополучно сбежал от этого щедрого предложения, тайно женившись на Алавии, и мне, как всегда, пришлось отдуваться за двоих. А на другие условия Гарибал, да и наш отец, были не согласны. Так что королев не выбирают». «Ладно, ладно», – примиряющий поднял руки Рикард. «Вернемся к нынешним проблемам». Ронар глубоко вдохнул и обратился к главе тайной стражи. «Дрант, продолжайте расследование. Должны быть у этих троих еще связи с кем-то. Не верю я в их исключительную индивидуальность и самостоятельность. Все подозреваемые и хоть как-то связанные с ними будут допрошены», твердо заявил мужчина. «Надеюсь, это принесет результат», вздохнул Ронар. «Какие-нибудь новости по поводу нападений на Ригана есть? План с тайной невестой все еще на стадии сбора информации». «Все, кто рьяно интересуется и ищет его избранницу, у нас под наблюдением», – отрапортовал Дрант. Савар следит за развитием событий внутри МГУ. «У меня есть идея, как их поторопить, сделать пару неверных шагов», – задумчиво протянул герцог и заслужил два заинтересованных взгляда. «Введем в свет леди Лириану Фелицию Декартан». «Хм», – король задумчиво потер подбородок. «Это привлечет к ней еще больше внимания, чем есть». Хорошая приманка. Но как на это отреагирует Риган? Как его самоконтроль? В данный момент все в пределах нормы. Конечно, нет границ совершенства, но уже от выгорания точно не погибнет. Да и от данных опрометчивых обещаний он избавился в недавнем погружении в источник. Обещания? Он связал свою жизнь с этой девушкой? Не веря, спросил Ронар. Сам удивился, хмуро подтвердил герцог. «Мой сын умудрился наворотить дел. Впрочем, в данный момент смерть Лирианы максимум его сильно расстроит, но не убьет. Твой цинизм всегда вымораживал», – недовольно покачал головой король. «Приведи ее завтра с утра. Хочу познакомиться с ней лично. Заодно накроем ее королевской защитой, чтобы у предателей и сомнений не осталось, что она важна для короны. Надо будет Шарлоту за завтраком обрадовать, что ей тоже удастся пообщаться с объектом вдохновляющей истории». «Сочувствую», – ухмыльнулся Рикард. «Тебе снова предстоит читать ее шедевры и составлять развернутое мнение. Не сыпь соль на раны. Но во время наших обязательных встреч лучше я буду слушать ее радостное щебетание о вдохновении и гениальности всех ее идей, чем очередное завывание о внеплановой депрессии и слезы», – скривился старший брат и неопределенно повел рукой. «Сегодня все свободны. Надеюсь, до утра». Сновидения водили тошнотворный хоровод и больше напоминали бред во время жара. Вначале я еще пыталась из них вырваться, но каждый раз скатывалась в очередной водоворот. Мне не нравилось происходящее, но и прервать это не получалось. Постепенно я начала привыкать к мелькающим вокруг образам, где падение в омут сменяется наполненным тенями адептов коридором МГУ. И в отличие от настоящих сокурсников, этим было совершенно на меня наплевать. Все вокруг дышало кладбищенским спокойствием. Постепенно апатия завладела и мной. Я уже не пыталась покинуть этот мир теней. Просто двигалась вместе с потоком людей из коридора в коридор. Лириана, внезапно раздавшийся мужской требовательный голос, заставила вздрогнуть и оглянуться. Вокруг меня сновали тени, безликие в балахонах университета. Голос вновь позвал меня по имени, а впереди мелькнул чей-то светлый силуэт. Я зацепилась за это невероятное в этом монохромном мире явление и заинтересовалась. С каждым шагом во мне росла уверенность, что это выход. Вот только двигаться становилось все труднее, а образ светловолосого мужчины расплывался. «Я здесь! Подождите!» — крикнула я в попытке остановить позвавшего меня, но даже звука не услышала. Лириана, иди назов. Я иду, заверила я и продолжила продираться сквозь тени. Они, как на зло, становились все плотнее, окружали, хватали за руки, плечи, волосы. Меня словно сдавливало, дышать становилось все труднее. Но я видела впереди свет и рвалась к нему. Ибо дикартан никогда не сдаются, когда до светлого образа оставалось какой-то злосчастный шаг. Я вытянула руку и попыталась ухватиться за него. Кончики пальцев мазнули по призрачному балахону. Яркая вспышка заставила зажмуриться. Неведомая сила словно подхватила меня и дернула вверх. Я глубоко вдохнула и села на кровати. Пока пыталась насытиться кислородом, поняла, что нахожусь в больничной палате. Рядом со мной стоял декан факультета менталистики. Он быстро начертил в воздухе сферу, которая охватила мою голову и через мгновение исчезла. «Сознание целостно, повреждений нет», — сухо констатировал он. «Слава богам! Спасибо, Латрен!» — выдохнула стоявшая в паре шагов от моей кровати нутриция и приблизилась. «Как себя чувствуешь, Лириана?» «Нормально», — хрипло выдохнула я, проводив уходящего менталиста взглядом, и только сейчас осознала, что жутко хочу пить. Нутриция словно мысли мои прочитала и протянула стакан с водой. Я с непередаваемым удовольствием сделала большой глоток прохладной и немного кисловатой жидкости. «Что случилось?» – поинтересовалась у целительницы, как только восстановилась способность говорить. Нотриция на мгновение поджала губы и аккуратно присела на краешек кровати. Тяжело вздохнув, женщина хмуро посмотрела на меня и строго произнесла. «Савар отравил тебя и пытался провести какой-то очередной свой опыт» почувствовала, как у меня округляются глаза. «Я понимаю твое удивление, но это правда», авторитетно заверила меня целительница. «Вчера вечером он чем-то тебя отравил в общежитии и понес в сторону полигона. Уже найдены свидетели, которые это видели. В саду его нагнал твой друг Адам». Нутриция на мгновение замолчала, словно готовилась сказать что-то жуткое, а после сухо закончила рассказ». На свой вопрос о происходящем Адам получил удар молотом тьмы и погиб. Мне опять стало тяжело дышать, как во сне. «Не может быть!» — едва слышно прошептала я. Мозг отказывался воспринимать услышанное, не мог Савар так поступить. Но вчера ко мне стучался Адам, привела я доводы в защиту магистра, и после этого я потеряла сознание. «Это, скорее всего, была иллюзия, чтобы обмануть тебя». «Не понимаю. Зачем?» В голове творился сумбур. Я пыталась ухватиться за мысли, разложить все по полочкам и распутать этот клубок. Но ничего связного не получалось. Душу все сильнее колола тупая игла невосполнимой потери. На глаза навернулись слезы. «Где магистр Савар? «Бывший магистр», — поправила меня целительница находится под арестом в одном из карцеров в подвале МГУ, где и положено быть преступнику. Не переживай, там еще первым ректором университета организованы изоляторы для магов-отступников любого уровня силы. Ему оттуда не сбежать, и тебе он навредить не сможет». «Я уверена, что и не станет. Я не... Я понимаю твою неверие», — не дала договорить нутриция. «Но если бы Савар был невиновен, он бы согласился на ментальный допрос. Вместо этого он требует проверки свидетелей и остального преподавательского состава. Это говорит само за себя», – отрезала магистр и поднялась. «Твои вещи на стуле. На сегодня я выписала тебе освобождение, так что можешь находиться здесь до самого вечера. У дежурного возьмешь восстанавливающее зелье, на всякий случай, если почувствуешь себя плохо». И при необходимости можешь обратиться за помощью ко мне, либо к магистру Раингу, он тоже за тебя волнуется». В ответ я лишь рассеянно кивнула. А когда дверь палаты закрылась за целительницей, притянула колени к груди и дала волю слезам. Мне просто необходимо было освободить голову от них, чтобы начать хоть немного соображать. Я оплакивала друга, который, несмотря ни на что, всегда стремился помочь. Я выплакивала боль, что Адам погиб от руки моего наставника, которому всецело доверяла. Все произошедшее оказалось вселенской ошибкой, нарушившей все законы мироздания. Чтобы поверить во все это, мне требовались более веские доказательства, чем слова посторонних людей. «Мансикор!» Тихо, но требовательно позвала я. Призрак тут же материализовался рядом на кровати, словно ждал моего призыва. Он молча потерся мои ноги знак поддержки. От касания силы по коже пробежались щекотные мурашки. Погладила кота в ответ между ушек. «Скажи, что произошло в саду? Я не верю, что Саввар виновен», — всхлипнув и утерев слезы, спросила я. Мансикор виновато прижал уши и осторожно произнес. «Я не видел, кто тебя похитил. Обиделся и ушел. Прости». «Больше не буду надеяться, что ты можешь хотя бы одну ночь прожить без приключений. Когда я почувствовал опасность для тебя, Савар уже убил Адама. А где я была в этот момент? Тебя держал магистр. Я мяукнуть не успел. Появился Раинг, Нутриция и Деграш». Нутриция, как всегда, обвинила в произошедшем Савара. Тот, конечно, попытался оправдаться. Мол, Адам хотел тебя повесить на дереве и подстроить самоубийство. А когда ему помешали применить немыслимое для уровня адепта заклинание, пришлось отражать, и в итоге Адама убило обратной волной. И ему не поверили, задумчиво протянула я и снова рефлекторно погладила кота. «Да, ведь это только слова», – жалостливо вздохнул Масик. «Магические следы стерла большим всплеском силы». От ментального допроса Савар отказался. Деграш взял его под арест и отправил в карцер. За ночь нашли свидетелей. Я от досады сжала зубы и зажмурилась, пытаясь не допустить новых слез. Все складывалось не в пользу магистра, но в истории все равно оставалось слишком много пробелов, чтобы я легко приняла ее за истину. В голове судорожно укладывались полученные крупицы информации. Мне надо было решить, куда двигаться дальше. Не переживай. Детальгар – граф. Без расследования, проведенного королевской стражей и распоряжения короля, его никто не казнит. А герцог Ургерийский обязательно поможет своему давнему другу. Спешно заверил меня Мансикор, по-своему расценив мое молчание. Я горько усмехнулась. Я устала ждать помощи. Надо все выяснить самой, иначе не успокоюсь ты сможешь проникнуть незаметно к Савару и передать от меня сообщение. При желании я его и выпустить смогу, с гордостью заверил призрак. Я отрицательно качнула головой. Пока это не требуется. И, поднявшись с кровати, стала одеваться. Сейчас навестим Амалию и Джеффа с компанией. Думаю, мне потребуется их помощь в расследовании. Когда я уже была готова покинуть палату, в дверь требовательно постучали. Я, не задумываясь, разрешила посетителю войти. Сердце испуганно пропустило удар, когда на пороге появился герцог Ургерийский собственной персоной. Его светлость решила лично допросить о случившемся, пронеслась в голове нервная мысль, и я постаралась отстраниться от эмоций. Мансикор тем временем демонстративно сел на стол и выжидательно уставился на гости, чем, признаться, удивил. «Приветствую, леди Лириана! Рад, что вы в полном порядке!» Вежливо улыбнулся лорд Рикард и указал на стул. «Нам надо поговорить». Я безропотно кивнула, заняла предложенное место и сразу заявила. «Я не верю в виновность Савара». Герцог насмешливо приподнял бровь и сел напротив. «Зря. Он действительно убил Адама де Волота. Не специально, конечно, но факт остается фактом». «Нет, вы не поняли. Я не так выразилась». Затараторила я, мысленно подбирая нужные и правильные слова. «Так это я не понял. Или вы не так сказали?» С издевательским сарказмом уточнил отец Ригана, чем разозлил. Вспыхнувшее раздражение позволило взять себя в руки и твердо заявить. «Адама наверняка использовали, чтобы попытаться меня убить, либо подставить Савара. Я в этом уверена». «Не горячитесь, леди Лириана», — примеряющий поднял ладонь герцог. «Я просто хотел услышать ваше мнение. В данном случае я полностью с вами согласен. Кто это спланировал и как, мы обязательно разберемся. Тайная стража уже начала расследование. Сейчас просто расскажите все, что помните про вчерашний вечер. Желательно, со всеми подробностями и своими предположениями». Герцог выложил на стол кристалл связи и активировал его. Артефакт вспыхнул алым, свидетельствуя о высоком уровне защиты и важности записываемого сообщения. «К собственному сожалению, рассказать я могла мало что, и много времени мой доклад не потребовал. Правда, герцог никак не выдал своего возможного разочарования от скупости полученной информации. Он поблагодарил меня за все сведения и спокойно убрал артефакт обратно во внутренний карман конзола». Сейчас я провожу вас до вашей комнаты. У нас остался ровно час до аудиенции с его величеством». «Что?» – удивленно выдохнула я, не веря собственным ушам. «Вы попадаете слишком часто в поле зрения короны. Из-за вас уже второй темный маг сидит в карцере», – усмехнулся лорд Рикард. «Кстати, об этом. Савару нужны глаза и уши в МГУ. Оставьте вашего фамильяра в его распоряжении». «Даже не надейтесь» фыркнул до этого молчавший Мансикор. «Я не оставлю Лиру. Хватит. Она без моего присмотра опять куда-нибудь вляпается». «Она и с твоим присмотром попадает в приключения», парировал герцог. «На время пребывания во дворце защиту ей предоставит корона. Это не имеет значения. Я иду с ней, и вы не сможете помешать», довольно оскалился кот. «Уверен?» Зло прищурился лорд Рикард и повернул ладонь так, чтобы призрак и я смогли разглядеть заготовленное плетение клетки. Масик угрожающе зашипел и выгнул спину. Вокруг себя кот начал сплетать магические жгуты, которые не позволят его заточить. «Подождите», — вклинилась я и закрыла собой фамильяра. «Ваша светлость, я с ним сама поговорю». Тот в ответ согласно кивнул и даже заготовленную сеть развеял. Я обернулась к своему любимому помощнику и тихо попросила. Останься, пожалуйста. Помоги Савару. Если что-то в МГУ пойдет не так, только ты сможешь его вытащить. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Под конец я скатилась до умоляющего шепота, а на глаза выступили слезы. И за цветочком надо присмотреть. А быстро, я не вернусь. На призрачной морде несколько раз сменилось выражение от протеста и нежелания подчиняться до вынужденной капитуляции. Ладно. — хмуро согласился Мансикор. — Но если что, сразу меня призывай. — Обязательно, — улыбнувшись, заверила я и, собрав в руку немного магии, погладила своего самого преданного друга. Получив заряд энергии, кот мурлыкнул и исчез. Мы же с герцогом направились в общежитие. Вот только выбранный лордом Рикардом путь сильно отличался от привычного мне. Когда мы спустились в подземные переходы, прозвенел звонок, об окончании очередного занятия. Герцог на мгновение замер, недовольно нахмурился и свернул в ближайшее ответвление. «После непродолжительных петляний по плохо освещенной части лабиринта мы уперлись в тупик. Его светлость надавил на пару кирпичей в монолитной кладке, и та беззвучно растворилась, открыв проход в какой-то закуток с кладовыми и постирочной для общежития». Я очень постаралась не выказывать своего удивления и невозмутимо отправилась вслед за отцом Ригана в сторону лестницы. Когда добрались до моей комнаты, герцог остался снаружи, а я же поспешила переодеться для аудиенции. Правда, стоило переступить порог, как с жалостливым писком меня атаковал плевун. Цветочек прыгнул мне на грудь и, ловко цепляясь, забрался на плечо. Зверек начал судорожно перебирать мои волосы, а добравшись до уха, смачно лизнул. и, -и прекрати Спасаясь от чекотных поцелуев, потребовала я. Мои слова проигнорировали, поэтому сама ухватила цветочка и посадила на стол. «Со мной все хорошо. Посиди тихонечко. Мне надо собраться», — пояснила я, насыпая питомцу корма. Тот, к счастью, прислушался и больше не мешал. Я быстро умылась и выудила из шкафа подходящее для аудиенции платье. Волны серебристого атласа, из которого была сделана пышная юбка, прикрывала голубая прозрачная органза. Она придавала тяжелой ткани легкость и приглушала яркость блеска. Строгий корсет на изгибе талии украшали цветы из лент спокойных синих оттенков. Плечи и руки до локтя скрывали широкие рукава фонарики. В макияже и прическе решила придерживаться все той же легкости и сдержанности. Розовый блеск на губы, тонкие стрелки подчеркнули глаза, а пышные локоны я забрала наверх с помощью нескольких шпилек и чудо-заклинания, не позволяющего прядям расползаться от малейшего движения. На все сборы у меня ушло около получаса. Бросив последний взгляд в зеркало, вздохнула и направилась к выходу. Я только сделала шаг за порог, как сзади раздался недовольный писк, а вслед за этим на спине повисло нечто увесистое. Плевун в очередной раз продемонстрировал свою ловкость, забравшись мне на плечо. «Цветочек, нет, ты остаешься дома». Я попыталась снять с себя зверька, но тот увернулся и перелез на другую сторону. «Хм, я думал, цветочек – это растение в горшке», – раздался неожиданно голос. С герцога спала невидимость, слишком резко. Плевун перепугался и, естественно, атаковал. «Цветочек!» – испуганно пискнула я, глядя, как по помолниеносно отреагировавший в защите лорда Рикарда стекает слизь. «Простите, он не со зла. Придется сдать питомца на пару дней в местный зверинец», буквально испепелив липкие слюни, постановил мужчина. И получил очередной плевок от недовольного предложением цветочка. Правда, и этот снаряд потерпела неудача и исцеление. «Прекрати хулиганить!» – потребовала я у плевуна и достала из сумочки кристалл связи. «Надеюсь, Джефф Денарч мне не откажет». Друг Ригана действительно не отказался взять на поруки моего питомца, а увидев герцога рядом со мной, даже вопросов задавать не стал. Хотя по его лицу было видно, что их у него больше, чем много. «Главное, не перекармливай!» и не угрожай отправкой его к магистру Ауреллу. Попроси у Амалии нейтрализатор и передай ей, что я за нее волнуюсь. «Мы обязательно выясним, что произошло», попросила на прощание Джеффа и обратилась к плевуну. «Веди себя хорошо, и тогда по возвращению я тебе принесу варенье». Зверек огорченно проворчал, но волшебное слово «варенье» все-таки заставило его смириться и перестать цепляться за мой рукав. Мне самой признаться, не очень хотелось покидать стены университета. Предстоящая встреча с монархом пугала и нервировала, но выбора не оставалось. «Леди Лириана, нам пора», — напомнил герцог и протянул руку в приглашающем жесте. Я глубоко вдохнула, решаясь на судьбоносный шаг. «Да, я готова», — уверенно произнесла я и вложила свою руку в протянутую ладонь. «Вспышка портала!» Ощущение короткого падения и мягкое приземление в незнакомом, богато украшенном лепниной и позолотой зале за сотни километров от МГУ. Долго любоваться красотами дворца мне не позволили. Герцог жестом приказал следовать за ним к высоким двухстворчатым дверям, у которых на карауле стояли два боевых мага. Затянутые в черную с серебряной оторочкой форму, мужчины при нашем приближении приветственно склонили головы и открыли проход. Когда шла мимо элитных воинов, буквально кожей почувствовала исходящую от них силу. «Такие прихлопнут и глазом не моргнут», — мелькнула мысль и быстро растворилась под гнетом куда более сильных переживаний. «До сегодняшнего дня бывать во дворце мне не приходилось. Я лишь несколько раз видела в светских газетах изображение тронного зала». Тогда я мечтала, как, впервые посетив главную резиденцию королевской семьи, буду восхищаться изысканным убранством. На деле все оказалось несколько иначе. У меня совершенно не оставалось времени для любования окружающим пространством. Огромные картины с историческими событиями, статуи из белого мрамора, расставленные в нишах, хрустальные люстры — все слилось для меня в один калейдоскоп потому что я непрестанно прокручивала в голове все необходимые по этикету действия во время аудиенции, пыталась спрогнозировать возможные вопросы и составить взвешенные ответы на них. В итоге дорога до приемной короля пролетела как один миг, которого мне было катастрофически мало. Как только мы переступили порог просторного зала, отделанного жемчужным мрамором и малахитом, к нам подошел один из королевских секретарей в черной длиннополой ливреи серебряными пуговицами и оторочкой по краю. В руках он держал тонкую папку, внутри которой наверняка лежал список желающих попасть на прием к королю. «Ваша светлость, его величество Ранар ждет вас!» С глубоким поклоном сообщил мужчина и жестом пригласил пройти к видневшимся в конце зала дверям. Сидевшие на диванчиках аристократы встречали герцога учтивыми поклонами, а провожали нас заинтересованными взглядами которые едва ли не прожигали мне затылок. От этого хотелось держать спину еще прямее и куда лучше следить за выражением лица. Леди всегда должна излучать спокойствие и демонстрировать вежливую улыбку, повторяла я про себя одну из фраз мамы. И это странным образом помогало. Открыв дверь, секретарь шагнул в кабинет короля и хорошо поставленным баритоном произнес «Его светлость...» Рикард Аретти, герцог Ургерийский и леди Лириана Фелиция Картан, после чего отступил в сторону и с поклоном пропустил нас внутрь. Солнечный свет, проникающий сквозь четыре больших окна, освещал каждый уголок рабочего кабинета короля. Он отражался от стеклянных дверок, книжных шкафов, переливался на позолоченных элементах декоративной лепнины, сверкал в хрустальных каплях массивных люстр, Скользил по глади овального стола для переговоров, расположившегося в центре помещения. Тонул в изгибах мягких диванов и кресел зоны отдыха. Король ждал нас, расположившись за массивным рабочим столом вдали от входа. Стену за его спиной украшала карта всего Райлина и граничащих государств. Его Величество, как и все представители рода Аретти, имел светлые волосы. Правда, в отличие от остальных мужчин своей семьи, Он предпочитал короткую стрижку. И хоть разница в возрасте и во внешности с герцогом Ургерийским у него была невелика, сейчас Ронар показался мне намного старше своего младшего брата. На лбу монарха залегла глубокая морщина, которая делала образ монарха суровее. Неудивительно. Бремя власти красит только безответственных повес, но такие обычно долго на престоле не задерживаются. Сделав пару шагов от порога, Я опустилась в самом глубоком из возможных реверансе. Герцог ограничился лишь вежливым наклоном головы. «Проходите, присаживайтесь», — разрешил его величество. А как только мы расположились в предназначенных для посетителей креслах, он улыбнулся мне и сказал. «Рад наконец-то с вами познакомиться лично, леди Лириана». «Спасибо, ваше величество. Это большая честь для меня», — искренне ответила я. Сердце от волнения трепыхалось, как осенний лист, и дыхание периодически перехватывало. «Я наслышан о ваших талантах в области артефактологии, да и в боевых искусствах. По словам графа Детальгара, вы преуспеваете», продолжил одаривать меня комплиментами король. А я постепенно заливалась смущенным румянцем, при этом в душе проснулась гордость за себя. «И могу вам обещать по завершению учебы место при моем дворе. Благодарю, Ваше Величество». «Единственное, что я смогла пролепетать. Постараюсь вас не подвести». «Я на это надеюсь», — довольно прищурившись, заверил Ронар. И, вернув себе серьезный вид, продолжил. «Но мое желание с вами познакомиться — не единственная причина, по которой вы здесь». Я внутренне подобралась, готовая к любым неприятным новостям и вопросам. Как вы знаете, уже на протяжении пяти лет с момента нашей с королевой Шарлоттой свадьбы мы не можем обзавестись прямым наследником, и в случае чего Ригану придется стать новым королем». «Ригану? Но ведь он только третий в очереди престола наследия». Я не сдержала изумленного вздоха. «Во-первых, прямого наследника пока нет», ответил на мой невысказанный вопрос король и отогнул один палец. «Во-вторых, мой горячо любимый брат решил, что роль первого советника ему идет куда больше, чем корона» и пока еще негласно отказался от престола. Как итог, при случае у Ригана, как и у всего Ройлина, выбора не будет. Сейчас его безопасность – одна из главных задач, и мне не нравится, что в последнее время он часто подвергается смертельной опасности. Я невольно потупила глаза, а от чувства вины захотелось провалиться. Вместе с этим я приготовилась услышать приказ не появляться в поле зрения наследника ни при каких обстоятельствах в избежании. Но его величество удивил. Поэтому я хочу как можно скорее найти всех заговорщиков, и вы нам в этом поможете». «Я? Но как?» Искренне удивилась я, забыв о всех своих прошлых переживаниях. «Для начала вы побудете нашей особой гостьей». С этими словами король придвинул ко мне скрытую за стопкой бумаг небольшую шкатулку. «Открывайте!» Я осторожно подняла крышку и заглянула внутрь футляра. На алой подушечке лежала брошь в форме герба королевской семьи. В центре вместо щита, который с одной стороны поддерживал маг в традиционном балахоне с капюшоном, а с другой — воин с мечом, сверкал чистейший изумруд и только стоило вглядеться в его глубину, тут же мелькнула золотая молния. Артефакт. Я рефлекторно переключилась на магическое зрение, призвала свой дар и погрязла в запутанных переплетениях силовых нитей. Многочисленные узоры переплетались, ломали друг друга, дополняли. Большую часть схем я вообще не знала. С уверенностью могла утверждать только наличие маяка и какого-то не самого сильного защитного контура, требующего подпитки извне. В остальное даже влезать не стала. «Надевайте и носите постоянно», — приказал до этого молчавший герцог, и я не посмела ослушаться. Подхватила украшение и прицепила на платье в районе груди. Как только булавка закрылась, Ранар щелкнул пальцами, активировав артефакт. По коже прокатились щекочущие мурашки от сканирующего заклинания, а резерв полностью восстановился. Я же поставила себе галочку на досуге найти схемы этих двух дополнительных заклинаний и посмотреть, как мастер вплел их в структуру камня. «Вчера к нам прибыла дружеская делегация из Линтера», тем временем продолжил рассказывать король. «Сегодня вечером состоится торжественный прием в их честь». Думаю, Ее Величество Шарлотта будет несказанно рада взять вас в свою свиту. Ее очень вдохновила ваша история, и она уже с утра ждет вашего прибытия. Интересно, вообще есть предел такому чувству, как удивление? Если и есть, то его я все никак не достигну. И только вбитые с детства нормы этикета позволили мне удержать челюсть на положенном месте». Кто бы мог подумать, что моя скромная персона настолько популярна у королевской семьи! Даже мысль, что на предстоящем торжестве мне уготована роль приманки, затерялась во всеобъемлющем удивлении. Я польщена, выдала я дежурную фразу на одних рефлексах. Вас проводят королеве, сообщил Ранар и провел по вплавленному в стол кристаллу связи рукой. Раздался мелодичный перезвон. И спустя миг на пороге с поклоном появился высокий худощавый молодой человек в черной ливрее с серебряной оторочкой. Он внимательно выслушал распоряжение высокого начальства и с вежливой улыбкой предложил мне следовать за ним. После всех необходимых по этикету реверансов и благодарностей за оказанную честь я отправилась на новое испытание. Приемная королева оказалась пуста. Алакей, оставленный там для встречи посетителей, сообщил, что Ее Величество Шарлотта Донара Райлинская изволит принимать посетителей в Зимнем саду. Пришлось проделать немаленький путь до заполненной зеленью оранжереи, которая оказалась просто невероятных размеров. Если бы не переливающийся над головой магический изолирующий купол, я бы не сразу догадалась, что сад с цветущими кустами, полноценными деревьями и зеленой травой под ногами – полностью закрыт от внешнего мира. Сродни загонам в зверинце МГУ, жизнь здесь поддерживалась с помощью стихийных заклинаний, задающих определенную температуру, влажность и освещенность. Ее величество расположилось со своей свитой на одной из полян, где организовали пикник. Еще издалека я увидела, как приближенные королевы леди весело смеялись и играли в слепые ловички. Королева же сидела в мягком кресле за столиком и с улыбкой наблюдала за девушками. Ее пышное платье из бледно-розового атласа буквально сияло от изобилия драгоценных камней. Стоило нам приблизиться к границе лужайки, как к нам подошла одна из придворных дам. Женщина, лет сорока, с надменными, заостренными чертами лица, холодно улыбнулась и окинула меня оценивающим взглядом. «Доброе утро, лорд Джарима!» «У вас какое-то сообщение от Его Величества?» Низким грудным голосом поинтересовалась Фрейлина. «Ее Величество сегодня не принимает посетителей». «Доброе утро, леди Таналия!» «Меня просили запроводить на аудиенцию к Ее Величеству леди Лириану Фелицию Декартан. Эта встреча запланирована еще вчера». «Ах, да! Как я могла забыть!» Улыбка Фрейлины мне показалась змеиной. «Я провожу!» Королевский секретарь коротко поклонился и поспешил покинуть поляну. Я же в сопровождении леди Таналии направилась к королеве. Чувствовала себя максимально неловко. Жизнь меня не готовила к таким частым встречам с монаршими особами «Леди Лириана, у меня к вам только одна просьба». Стоило нам сделать несколько шагов, обратилась ко мне Фрейлина. «Не расстраивайте королеву. Целитель запретил ей нервничать, и испытывать сильные негативные эмоции. Это отрицательно влияет на ее здоровье и попытки обзавестись наследником. «У меня нет поводов огорчать ее величество», заверила я, а внутренне напряглась еще сильнее. Теперь каждый шаг казался опасным, как по заполненному магическими ловушками полю. Но это чувство притупилось, когда меня представили венциносной яркой брюнетке. На лице молодой королевы расцвела невероятно счастливая улыбка. Она поднялась мне навстречу и даже не позволила исполнить положенный приветственный реверанс. «Ой, оставь все эти условности для официальных мероприятий, моя дорогая Лириана. Ты не представляешь, как сильно я ждала нашей встречи!» Высоким тонким голосом тараторила она. «Это большая честь для меня!» Все еще пребывая в шоке от происходящего, пролепетала я. Меня одарили еще одной довольной улыбкой после чего Шарлотта величественно повела рукой и властным тоном проговорила. «Остальные можете пока быть свободны». За долю секунды от молодой, улыбчивой и открытой девушки не осталось и следа. Сейчас приказывала королева, и ослушаться никто не имел права. Поэтому поляна быстро опустела, а оставшийся единственный лакей принес еще один стул и чайную пару для меня. «Садись». Нетерпеливо указала ее величество и, хитро прищурившись, спросила. «Скажи, Лира, ты умеешь хранить секреты?» «Конечно», — заверила я. «Тогда» — Шарлотта выдержала драматическую паузу и наклонилась вперед. «Я — Шарлотта Небесная!» До этого момента я полагала, что дальше удивляться уже просто некуда, но пишущая любовные романы королева доказала, у этого чувства нет предела. Это совершенно не укладывалось в голове и походило на иллюзию. Я попыталась незаметно ущипнуть себя за руку. Правда, это не укрылось от королевы, и она весело рассмеялась. Нет, это не сон, не обман. И если хочешь, я тебя тоже могу ущипнуть для верности. Не надо, быстро капитулировала я. Я верю, просто все произошедшее за сегодня несколько за гранью моей обычной жизни. Могу представить. И это очень интригует, ведь я не просто так искала с тобой встречи. Ваша с Риганом история – это даже лучше, чем все мои уже написанные шедевры. Это несомненный бестселлер. Так что я хочу знать все в мельчайших подробностях. Что ты чувствовала? Как влюблялась в нашего заносчивого наследника? В глазах королевы горел неподдельный азарт, на который невозможно было не ответить. Пока я собиралась с мыслями, ей принесли записывающий кристалл, и после настройки его придвинули ко мне ближе. Пришлось набрать воздуха и начать рассказывать. При этом чувствовала себя как на допросе. Королева уточняла каждую мелочь, требовала более полно описать свои чувства и эмоции в тот или иной момент. Просила больше деталей наших победоносных спасений. И все эти воспоминания странным образом согревали меня. Мне нравилось выуживать из памяти крупицы своего счастья и снова пережить приятные моменты наших с Риганом встреч. «Это будет шедевр!» В конце нашей долгой беседы возвестило Ее Величество. «Я уже вижу толпы девушек, скупающих эту книгу и требующих продолжения на десять томов. Имена я, конечно же, изменю, и некоторые факты тоже». Но характеры оставлю, но ну и концовку сделаем с обязательным всеобщим счастьем. Кстати, хочешь стать королевой, Лириана?» Внезапно хитро прищурившись, уточнила Шарлотта. «Нет, я даже не думала об этом никогда», — поперхнулась я и быстро отрицательно мотнула головой. «Это хорошо, я пока не готова отдавать свое место кому бы то ни было». Рассмеялась Ее Величество, а после хлопнула в ладоши, подзывая скрывающегося за кулисами слугу. «Но в конце книги обещаю, что-нибудь приятное для тебя придумаю. А сейчас не буду больше мучить тебя. К тому же тебе еще надо приготовиться к сегодняшнему балу в честь прибытия моих дорогих дядюшки и тетушки с дипломатической делегацией. Я, признаться, по ним соскучилась. Когда живешь далеко от семьи, начинаешь ценить связывающие вас узы, Куда сильнее? Королева трагично вздохнула, но тут же вновь широко улыбнулась. Сейчас Людвиг проводит тебя в выделенные покои в гостевом крыле. Я прикажу королевской портнихе прийти и подобрать тебе достойное фрейлины платье на торжество. Надеюсь, это будет просто незабываемый вечер для всех нас. Спасибо, Ваше Величество, пробормотала я. В ответ получила лишь невнятный жест рукой, разрешающий мне удалиться. Сама же королева взяла кристалл и принялась разбирать записи, даже не обратив внимания на мой прощальный реверанс. Нет, ну надо же! Конечно, у многих высокостатусных лордов были свои увлечения, но обычно они касались коллекционирования антиквариата и ювелирных редкостей или разведения редких пород каких-нибудь животных. Но написание книг...